12. Этим утром супруги Александра и Степан Новиковы проснулись с отличным настроением. Их переполняла безудержная радость от предстоящей встречи с сыном. Мать Яна верила всей душой, что их мальчик исправился, ведь он прошел через необычную программу доктора Резникова. Наконец-то! Наконец-то я увижу сына! без повторяла она улыбаясь и вытирая слезы радости его отец надел свой лучший костюм любимые часы и ботинки ему как и его жене несмотря на все негативные домыслы хотелось верить в успех доктора резникова ученого уговорившего их участвовать и само собой сделать немалый финансовый вклад в испытании инновационной программы для исправления особо опасных заключенных под названием «Искупление». От их дома до медицинского комплекса, где проходили адаптацию, прошедшие через засекреченную программу, было около дня езды. Но это казалось сущим пустяком на фоне их тоски по сыну. Они хотели снова стать нормальной семьей не боясь осуждения окружающих и не опасаясь за их же жизни, учитывая таланты Яна и его прошлые выходки. Они проехали огромный рекламный щит с надписью «Государственный проект искупления. Каждый заслуживает шанс на очищение разума». Под надписью размещалась фотография нижней части мужского лица. Левая сторона губ улыбалась, правая же озлобленно кривилась. Возникли небольшие трудности во время проверки объекта э, вашего сына. Резников поджал губы и сложил брови домиком, ожидая реакции на сказанное им. Говорите уже, во сколько это нам обойдется? Александра Ивановна откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Все здесь. Резников положил на стол свернутый лист бумаги и пододвинул его родителям Яна. Александра Ивановна кивнула. «Я разберусь». Ее муж взял выставленный им счет и еще раз, вернув пополам, отправил его во внутренний карман пиджака. «Имейте в виду...» Резников встал из-за стола, сложил руки за спиной. «Если говорить просто, часть его памяти изъята, как истерты те страшные умения и деяния, что он творил. Тело привели в порядок. Убрали эти ужасные татуировки и шрамы. Но вы должны учитывать, что он прожил почти два года иной жизнью. Ваш сын этого не помнит, конечно, но полученный опыт, сформированное мнение, привязанность к стилю в одежде и прочее всегда будут присутствовать в его повседневной жизни. Что нам ему сказать, если он начнет задавать вопросы? поинтересовалась Матьяна. «То, что вы решили сменить гражданство и страну, это хорошо», ответил Резников, анализируя их план действий, который они поведали ему практически с порога. «Далее. Четко порассказанной мною легенде. Якобы он получил черепно-мозговую травму во время драки в баре, из-за чего впал в кому на два года, а теперь у него наблюдаются симптомы потери памяти. Частичная амнезия. Об этом наши подконтрольные СМИ сделали несколько статей, которые легко можно найти на страницах интернета. А в городской больнице, в журнал учета поступивших в приемное отделение, внесены необходимые записи, как и в личную карту добавлены заключения врачей, снимки, анализы, «Все сделано по высшему разряду, уверяю вас. Теперь молодой человек может жить дальше и добиваться успехов в новых начинаниях, радуя своих родителей». Он выдержал паузу и добавил. «Скрыть всего не получится, сами понимаете. Социальные сети и архивы новостей рано или поздно поведают ему о прошлой жизни». В связи с этим мы подделали документы. Теперь он новый человек, и зовут его не Ян, а Глеб. А наши специалисты продолжают подчищать хвосты. Вы – люди богатые. У вас много властных завистников и конкурентов, а значит, с их стороны вполне возможны клевета и всевозможные фальсификации. В любом случае, на это всегда можно сослаться. Умелая обработка фото и видеоматериалов через специализированные программы, нейросеть, искусственно заменяющую отдельные элементы даже на видео. Ну, вы понимаете. Мы также использовали эти технологии, чтобы создать записи с камер видеонаблюдения той драки в баре. Выглядит идеально. Александр и Дмитрий переглянулись, взялись за руки и несколько раз согласно кивнули. «Главное, что он получил свободу, а не пожизненный срок. Главное, что его приговором не стала смертная казнь», — подытожил Резников. «А мы получили ценный опыт, ведь для проекта искупления важна возможность работать с разными людьми, у которых свой склад ума, талант и взгляд на жизнь. Видите, как все взаимненько. Даже не верится, что наш сын будет с нами. Снова повторила Александра Ивановна, уже не обращая внимания на подхалимство Резникова. Поехали, дорогая, заберем нашего мальчика, сказал ей муж. Отец Янов встал, подошел к Резникову и пожал ему руку, а его мать кивнула ученому в знак признательности. Обнявшись, родители вышли из кабинета. Ученый победоносно развел руками, глядя на закрывающуюся дверь, и улыбнулся. Старому хитрецу было приятно осознавать, что у его карьеры, как и у проекта искупления, большое будущее. Конец